Событие тридцать четвертое. Лукаш Донич покрутил в руках последнюю изготовленную сегодня ручку и устало прикрыл глаза. Это был сумасшедший месяц. Чернильницу по договору с Петром Пожарским ювелир изготовил только одну. Просто для того, чтобы понять, как ее делать и чтобы проверить, что она действительно не проливайка. Намучился с загибом Лукаш от души, пока не понял, как это сделать. Первая и пока единственная в мире непроливайка была изготовлена из серебра, и она действительно не позволяла выливаться чернилам при опрокидывании. Наверное, это незаменимая вещь для капитанов и штурманов кораблей, в море ведь всегда качка. При работе писцов такая чернильница будет скорее модной диковинкой. Можно подшутить над клиентом или подчинённым. попрокинув как бы случайно чернильницу на важный документ. От случайного опрокидывания был давно придуман, пусть и менее надёжный, но всё-таки довольно эффективный способ массивное основание. Тем не менее, ювелир был уверен, что в Англии, Испании, Португалии, Голландии и Франции спрос на эти чернильницы будет очень большим. Нужно только изготовить их побольше и сделать так, чтобы все они попали в лавки купцов одновременно. Только с чернильницами это вопрос будущего. Сейчас Лукаш сосредоточился на перьях. Тоже сначала не всё получалось, но княжич вселял уверенность в упавшего духом ювелира. И у них в конце концов всё получилось. Догадались очень тщательно шлифовать кончик пера и сделать на нём небольшое утолщение. Методом подбора определили оптимальную кривизну этим же способом нашли ширину пропила. Периа писали. Не надо было затачивать их постоянно, как гусиные. Периа не делали клякс, вернее, почти не делали, только если сильно надавишь или стукнешь пером по бумаге. Удивительное изобретение. И как только княжич до такой вещи додумался. Эх, если бы это изобрёл он, Лукаш Донич, уехал бы в Англию или во Францию. и стал очень богатым человеком. Но чего нет, того нет. Богатым он и так станет. Как хорошо, что Пётр пришёл именно к нему. Лукаш нанял в Нижнем Новгороде всех, кого только мог, кто хоть что-то понимал в ювелирном деле. Вернее, нанял по его предложению княжич. Он сам разговаривал с каждым претендентом и одного отсеял. Остальные дали подписку о неразглашении. Как назвал этот документ? пожарский. И потому, как новые работники себя вели, было понятно, что говорил с ними княжич очень серьёзно. Конкуренты евреи несколько раз закидывали удочки, но подкупленные сразу вызывали княжича из Вершилова, и начиналась акция устрашения. Опять фраза от странного юноши. Деньги у ювелиров забирали, а когда те приходили на условленную встречу за секретом, то их серьёзно избивали и предупреждали, что ещё один такой недружественный шаг, и вся семья ювелира окажется в рабстве у крымчаков. Ювелиры платили за причинённое беспокойство и при встрече раскланялись с Лукашем в пояс, чего раньше и не подумали бы сделать. Умел, значит, отрок убеждать. Пожарский предоставил Лукашу две большие безвкусные чаши из золота, с очень плохо огранёнными лалами и просто огромный поднос из серебра. Вот из этих материалов ювелир и делал перья. Сейчас и золото, и серебро кончились, и настала пора заняться деревянными палочками и колпачками. Тоже слово княжича. Что за странный отрок? Он, кстати, предложил один интересный ход. На каждой палочке вырезалась по-русски пурецкая волость с одной стороны, И те же два слова, но латинскими буквами. С другой неделю назад Лукаш в первый раз столкнулся с этими словами. Весь город был в воскресенье на базаре. Обещали продавать нашумевшее сладкое масло в прекрасно расписанных горшочках. Все, у кого были деньги, хотели купить себе такой горшочек. А те, у кого не было денег, хотели хотя бы издали посмотреть на это чудо. Жена закатила Лукашу целый скандал. И потребовало у него 10 рублей. Это были огромные деньги. Не могло масло столько стоить. Столько стоил целый воз масла, а то и два воза. Ты ничего не понимаешь, крикнула Габрела и расплакалась. На следующий день в мастерскую зашёл Княжич, как раз после разборки с очередным конкурентом. И Лукаш спросил его, не может ли Пётр достать ему этого страшно дорогого и редкого масла. Пожарский усмехнулся и пообещал. А на следующий вечер к ним домой постучал пан Янок и попросил выйти к нему прекрасную пани Габриэлу. Лукаш несколько раз видел грозного ляха с Петром Пожарским и велел служанке позвать госпожу. Пан Янок встал на одно колено, поцеловал ручку пани Донич и сказал, что это минимум, что княжич может сделать, чтобы такая красивая пани не чувствовала себя в России ущемлённой. Лях вручил Габриэли корзинку и откланялся. В корзинке было два горшочка с маслом. На одном была нарисована белочка, отбирающая орешек у ёжика, а на втором красивая птица, держала в клюве веточку лещины с несколькими гроздями орехов. Нарисовано было великолепно. Лукаш и сам умел рисовать, но Он был даже не дилетант по сравнению с мастерством неведомого живописца. Такое могли сделать только итальянские мастера. Так вот, на дне горшочков Лукаш и увидел впервые эту надпись на двух языках: "Пурецкая волость". Масло тоже было великолепным на вкус. Габриэлла намазала толстый слой на кусочек белого хлеба и дала один раз откусить Лукашу. Этот княжич был гений. он сумел сделать счастливой его сварливую жену лукош же представил, что у жены сейчас намазано на хлеб полрубля и только вздохнул хорошо, что это подарок заплатить 20 рублей за масло а ладно один раз живём вот опять прилипчивая фраза княжича и прожить надо так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы у русских есть замечательные пословицы Как потом рассказал пожарский, это масло придумала и наладила производство его крестьянка. Он только чуть помог. Что за странная пурецкая волость, там рождаются одни гении. И в этом пану Лукашу ещё не раз пришлось убедиться.